Один учитель еще оставался по-прежнему мужественным, но в конце концов наше отчаяние заразило и его. Кроме того, он начал заметно ослабевать физически. Пить мы могли сколько угодно, но есть было нечего. И голод сделался таким мучительным, что мы даже пробовали есть гнилое дерево, размоченное в воде. Карари, страдавшие от голода больше нас всех, Разрезал свой сапог и беспрерывно жевал куски кожи. Отсутствие света тоже доставляло нам много мучений. Масло постепенно выгорало. И когда выяснилось, что масло осталось только в двух лампочках, учитель решил зажигать свет лишь в случае крайней необходимости. Теперь мы все время сидели в темноте. Это было не только страшно, но и очень опасно. При малейшем неловком движении мы могли скатиться в воду. Изредка мы стучали в стену, желая показать нашим спасителям, что мы еще живы. Мы слышали, как их кирки долбят без отдыха, но слабые звуки ударов указывали, что они находятся еще очень далеко от нас. Когда я однажды спустился, чтобы набрать воды для питья, мне показалось, что вода понизилась на несколько сантиметров. Вода спадает? Боже мой! И мы еще раз пережили восторг надежды. Нам очень не хотелось тушить лампочки, чтобы видеть, как будет спадать вода, но учитель запротестовал. Лампочки понадобятся нам позднее. Если масло сейчас выгорит, то что мы будем делать, когда нам будет необходим свет? У нас осталось еще 13 спичек. Каждый раз, как вам этого захочется, мы сможем ими воспользоваться. Лампочка была потушена. Мы все напились воды, а затем в продолжении долгих часов, а может быть и дней, не двигались. Единственное, что нас поддерживало, был стук кирок, долбящих проход и шум бодей в стволах шахт. Постепенно звуки становились слышнее, вода спадала, к нам приближались. Но успеют ли нас спасти? Если спасательные работы продвигались с каждой минутой, то и наша слабость с каждой минутой увеличивалась и становилась мучительнее. Мы слабели и телом, и духом. Со дня наводнения товарищи мои ничего не ели. Но хуже всего было то, что из-за отсутствия свежего воздуха становилось трудней и трудней дышать». К счастью, по мере того, как убывала вода, атмосферное давление уменьшалось, иначе бы мы все задохнулись. Наконец, удары киркой сделались более отчетливыми. Несомненно, к нам приближались. Учитель, желая подбодрить нас, сообщил, что скоро до нас доберутся. Если бы они были так близко, как ты думаешь, мы бы слышали их голоса, а то мы друг друга не слышим. Они могут находиться всего за несколько метров и не слышать нас. Это зависит от той породы, которую они пробивают. Или от расстояния. Тем временем уровень воды сильно понизился, и вскоре мы поняли, что вода не доходит больше до крыши галереи. Мы услышали царапание по сланцу забои и плеск воды, как если бы в нее упали куски угля. Мы зажгли лампы и увидели крыс, бежавших по низу забоя. Так же, как и мы, они спасались в воздушном колоколе и теперь покинули свое пристанище в поисках пищи. Если им удалось добраться до нас, следовательно, вода не наполняла больше галереи доверху. Мне захотелось спуститься вниз, чтобы посмотреть, насколько быстро исчезает вода. Между водой и крышей галереи образовалось уже большое пространство. «Налови нам крыс!» — закричал Карари. «Мы их съедим!» Но чтобы поймать крысу, надо было быть более ловким, чем я. Однако понизившийся уровень воды в галерее внушил мне мысль, которая взволновала меня и окрылила надеждой. Я влез обратно на площадку. «Вот что я думаю, учитель!» Крысы бегут по галерее, значит, там образовалось свободное пространство, по которому я могу доплыть до лестниц. Я начну кричать, меня услышат, и до нас доберутся скорее, чем через проход. Нет, я тебе запрещаю. Учитель, я плаваю очень хорошо и чувствую себя в воде, как рыба. А если ты задохнешься от спертого воздуха? Но раз крысы не задохнулись, то и я проплыву. «Ступай, Рэми!» — закричал Пажес. «Я подарю тебе мои часы!» «Гаспар, что вы на это скажете?» — спросил учитель. «Ничего. Если он думает достичь лестниц, пускай плывет. Я не имею права ему мешать». «А вдруг он утонет?» «А может быть, наоборот, спасется вместо того, чтобы умереть здесь?»